Глава 334. Поднимая гору. Ван Лень, Лимован и Старейш налетели по небу моря демонов, а впереди лежала огромная горная гряда. Вершины гор были изменены таким образом, что были похожи на огромного парящего дракона. Однако он уже потерял былой вид и был частично разрушен. Лимуван, увидев издалека дракона, ничего не сказала, место превратилось в руины, тут даже не было культиваторов, только слабые оборотни и чудовища. «Я помню, как ты приводил меня сюда», — прошептал Лиму Ван. Ван Линь покачал головой. «Время течет, Вещи остаются неизменными. Люди нет». «Не знаю, существует ли еще наша горная обитель». Лимуван повернула голову в том направлении, где раньше находилась обитель. Ван Линь, улыбнувшись, обнял её за талию и превратился в радугу, с большой скоростью полетев вперед. Вслед за ним последовали Таяни Лю разговаривая между собой. Они не хотели отставать, так как все же это не было их родное чу. Давно говорили, что в море демонов жил старейшина Ли. Сегодня поглядим, правда ли это? – сказал Люфей. Я беспокоюсь, как бы в Анлине удачно с ним не познакомиться. Сказал ты, я не спросил. Люфей, брат, как велик твой прогресс за последние дни? Люфей улыбнулся. Пока могу подойти лишь на сотню джанов. Еще очень далеко. Да я не промолчал. Он пока мог подойти лишь на 50 жанов, поэтому преисполнился решимости усердно тренироваться по возвращении. Он хотел научиться подходить на три ли как минимум. Вскоре в Анлине Лимован прибыли к месту, где некогда располагалась их пещера, однако нигде не было видно горы, в которой была их пещера. Вещи остаются неизменными люди нет. Мрачно произнесла лиму Ван. Прошло уже несколько столетий. Великая формация боевого дракона разрушена, а пещера исчезла. «Все наши воспоминания тоже исчезнут», — сказала она, прикусив губу. «В государство Хафони не хочу идти. Давай купим рецепт и вернемся домой». Лефейт и Янь стояли молча рядом. Ванрень, посмотрев на Лимован, прошептал. Гора не исчезла. Затем он махнул рукой, и духовная энергия хлынула из его тела, а небеса разразились громом. В небе появилась трещина и мгновенно увеличилась в размерах, и вдруг перед их глазами выросла огромная гора. Она была точно такой же, в какой Ван Линь и Лиму Ван их время. Появление горы не осталось незамеченным, все сильные культиваторы заинтересовались этим, они бросили свои дела и отправились туда. Однако они не решились приблизиться к непонятной горе, предпочитая наблюдать издалека. Ван Линь махнул рукой, и в горе образовалась пещера. — Лиму Ван, пещера тоже не исчезла! — воскликнул он. Лемон ошеломленно посмотрела на пещеру, затем она широко улыбнулась, и эта улыбка снизила уровень со смерти в ее теле. Находясь в обители, Лемовон в своей беспечной радости уподобилась молодой девушке. Она осматривала все углы, волоча за собой в и беседуя с ним о прошедших днях. Вот на этом месте я ждала тебя когда-то три года. И ты пришел в окружении кучи людей, вспомнила она. Еще был случай, когда ты откуда-то приволок водного дракона, «Я вся хотела спросить, как тебе это удалось, но у тебя было такое строгое лицо, что я побоялась». Продолжила вспоминать она, Ван Линь в ответ улыбался и тёр свой нос. В небесной обители они провели три дня. Лиму никак не хотела покидать ее. Ван Линь ограничение ограничения на гору, и затем они отправились в город непокорного демона. Тем временем концентрация смерти в теле Лиму медленно снижалась, что очень радовало Ван Линя. Через 8 дней не достигли города, за входом пришлось заплатить по духовному камню, после чего Лефай нашел постоялый двор, где они остановились. Тыянь в молодости уже был в этом городе и был с ним более менее знаком. Ван Линь приказал ему отправиться в павильон очищение артефактов, откуда он вернулся, держа в руках пригласительный билет. Мастер, через семь дней будет проводиться аукцион! Вот билет! сказал он, протягивая его ван Линю. В течение 7 дней в и Лимован гуляли по городу. Лима Ван была счастлива. Это был едва ли не единственный раз в её жизни, когда она была счастлива. На седьмой день начался аукцион, впервые за последние десять лет. Аукцион проводился в самой большой пагоде города. Первый этаж был под завязку, забит культиваторами, свободных мест просто не было. На входе стояло два молодых послушника из павильона очищения артефактов. Получив билет, они проводили во линию его спутников. Человек, продавший Ван Линю два месяца назад рецепт создания эликсира, тоже был тут. Он болтал с двумя хорошо знакомыми ему культиваторами. Увидев Ван Линя, он улыбнулся и поспешил распрощаться со своими собеседниками. Не дойдя трёх дженов до ванлине, он глубоко поклонился и почтительно произнёс. «Вы тоже пришли. Большая честь для меня. Давайте пойдём на третий этаж. Тут довольно шумно». Все, кто стоял рядом, были в недоумении. Так как статус этого человека был довольно высок, у него было множество перспектив. и так расшаркиваться перед непонятно кем для него было немыслимо. Все они стали внимательно изучить Ван Линия. По их прикидкам у Ван Линия был совсем заурядный уровень развития и никаких особенных духовных сил, однако как обычный человек смог сюда зайти. Также их удивило Или Ван со своим уровнем формирования ядра и немощным телом. Однако большое изумление вызвали старейшины. Они оба достигли поздней стадии зарождающейся души. Даже в «Море демонов» редко можно было встретить людей с таким уровнем развития. В башне в этот день наверняка их количество не превышало и пяти. И обычно не вели себя очень развязно, чувствуя себя волками среди овец, но эти двое старейшин были в свете простого человека немыслимо. После того, как продавший эликсир человек крайне вежливо обошёлся с ванлинием, авторитет последнего очень сильно вырос в глазах очевидцев. Весь третий этаж занимали богато отделанные отдельные комнаты, В тот человек заняли одну из них. Они о чем то переговаривались, и лицо Ваналине приняло недовольное выражение. Человек, увидев это, поспешно вышел из комнаты. Тело его было покрыто потом. Хоть мужчина из павильона и с Ван почтительно, но никто не мог понять, почему то же самое делают и старейшины, достигшие уровня зарождающейся души. Люди долго думали, но так ни к чему и не пришли. Один мужчина спросил у старейшины, почему тот сопровождает Ваналине, но ответа он не получил. и решил не настаивать, так как знал, насколько опасно будет ссориться с ним. В павильоне очищения артефактов был высокоуровневый культиватор, поэтому павильон занимал стабильное положение в море демонов, и именно с ним мужчина из павильона пытался устроить встречу для Ван Линя. Мужчина побежал на второй этаж башни и постучался в дверь одну из комнат. «Послушник, село! У меня есть важное послание для мастера!» Дверь отворилась, и он вошел внутрь, затем состоялся короткий разговор. Он сообщил село, что есть некто, кто хочет встретиться с мастером, но мужчина лишь улыбался и не отвечал на вопросы из-за статуса вонолиня. В это время в одной из горных пещер, расположенной за десятки тысяч лет от моря демонов, сидел, поджав ноги под себя, седой старик и медитировал. Неожиданно он раскрыл глаза и махнул в воздухе рукой. Появилась тень. Через несколько мгновений тень превратилась в девушку. Эта девушка была очень красивой, с изысканными манерами, Она с почтением произнесла несколько фраз и исчезла. «Кто-то хочет меня видеть», — сказал старик и растворился в воздухе. С этим стариком Ван Линь уже доводилось встречаться. Например, когда его уровень культивации был всего лишь формирование ядра, Ван уже уже встречался с ним, тогда старик был верхом на кровожадном чудовище. Также Ван Линю встречал его и в земле древнего бога, недалеко от хаотической разбитой звезды.